Глава 24. Исповедь. Ранним утром, когда дневной свет только встал на пороге города, замученная на вид женщина, одетая явно не для зимних морозов, вышла из дома, чтобы поискать работу и купить детям еды. Только сделала она шаг, как и без того тяжелая жизнь подбросила новую неприятность. Женщина споткнулась о некий предмет и расшибла лопа деревянное крыльцо. Несколько раз она выругалась матом, и только после обернулась на причину своего несчастья, который оказался небольшой серый мешок. Держась за кровоточащую ссадину, женщина посмотрела по сторонам и заглянула в него. Стоило ей увидеть его содержимое, как все дурные мысли сразу исчезли, на лице появилось смятение, затем искренняя радость и счастье в глазах. Женщина прижала мешок к груди и, опасаясь, что кто-то его заберет, поспешила вернуться в дом. Этим утром каждый горожанин Патрия, что нуждался в деньгах, получил дар в виде ста золотых монет. Казалось бы, сумма небольшая, но этих денег с лихвой хватило, чтобы накормить детей, чтобы девочка купила маме лекарства, чтобы босой мальчишка приобрел ботинки. Нетрудно догадаться, что золото у порога оставил небор и его команда. Пользуясь слухом Клифа как радаром, чтобы отслеживать патрули гвардейцев, под покровом ночи они обошли весь город. Зная, что Клифф может сдать их властям ради вознаграждения или славы, небор сразу предупредил охотника о том, что на допросе каждый из них подтвердит, что Клифф был с ними заодно. Что со стороны казалось вполне логично. Иначе как еще объяснить, что низкоуровневым авантюристам удалось справиться с мерзким чудовищем на потолке и убить хранителя ключа и придворного чародея? У Клиффа действительно были подобные мысли, но после предупреждения Небора они тут же выветрились. Несмотря на то, что Элизабет Фейтл появилась в городе недавно, он уже знал о ее скверном характере. «Такая женщина не станет слушать оправданий» а просто вздернет всех, кого подозревает. Знакомство с основным составом команды у Клифа не задалось. Он ожидал увидеть славных героев, команду мечты, а не это. Как только он не называл Нибора, какими угрозами не бросал в его адрес, когда понял, что это не розыгрыш. Ведь ему, лучшему охотнику Патри предстояло объединиться с мелкой девчушкой четвертого уровня всеми ненавидимым и неуклюжим юнцом семнадцатого уровня и лекарем восемнадцатого, который своим внешним видом совсем не вызывал доверия. Клифф, скрипя зубами, принял этот факт, ведь он уже угодил все сети Небора, и деваться из них уже было некуда. После ночных прогулок по улицам Патрия группа Небора отправилась в захолустную таверну, чтобы за кружкой пива и жареным кабанчиком отпраздновать полученные за помощь жителям очки доблести, и обсудить планы на будущее. «Теперь, когда у каждого из нас, кроме Ли, которая почему-то не может помочь ближнему своему, есть ангел-хранитель, мы сможем отправиться в излом времени», произнес небор, косо поглядывая на девочку, которая урвала самый большой кусок мяса. «А чего сразу Лия?» возмутилась она с набитым ртом. «Между прочим, Лия сама живет на улице. Это ей нужно помогать, а не наоборот». «Так-то оно так». «Но было бы куда лучше, чтобы у тебя был ангел», — продолжал упрекать девочку Небор. «Тебе же он нужен больше, чем остальным». «Ну хорошо, вот». Девочка оторвала от мяса маленький кусочек и положила его в тарелку Анрину. «Лия сделала что-то хорошее. Поделилась с мрачным дяденькой едой. Теперь в его сердечке теплится частичка счастья». «Что за детский сад?» — ударил кулаком по столу Клифф. «Что вообще эта пешка делает с нами за одним столом?» «Повежливее, пожалуйста!» Девочка одарила охотника недобрым взглядом, словно проклиная его про себя. «Лия! Незаменимый член команды! Она собирает много трофеев и носит ваши зелья! Без Лиевы, как без рук!» «Так соберитесь!» — окликнул товарищ Небор. «У нас нет времени для склок!» Каждый из нас лучший в своем деле, поэтому я и собрал вас вместе. Я — стратег, Анрин — лекарь, клиф наши глаза и уши, Лия — оруженосец, а Лютер — целеустремленный малый. Этой командой мы сможем взобраться на вершину и стать героями человечества. А теперь, когда я закончил вас расхваливать, давайте вернемся к основному вопросу. Чтобы выйти из излома времени живыми, нам нужен еще один человек. Маг способный истреблять полчища монстров. Я уже нашел подходящую кандидатуру, однако заполучить ее будет нелегко. Наша цель — это дочка верховного мага в Академии «Стылая кровь». Того самого Крейгана, мрачный лекарь решил убедиться, что он все правильно понял. Я слышал, он столь беспощаден, что на инициации у него часто гибнут ученики, да и сам он человек не из приятных. Сомневаюсь, что он позволит своей дочери стать частью нашей команды. Ты прав, не позволит. Крейган не воспринимает ее как человека и держит в заперти среди магических существ. Вызволить ее из лап садиста-отца — наш долг. Кроме того, есть схожее по обстоятельствам достижение, спасая принцессу. Наградой за него служит 10 тысяч очков опыта, что, в принципе, немало. «Лютер, ты помнишь свою задачу?» «Да», — не сразу ответил Златовлас и юноша. Он сидел за столом, но в мыслях был совершенно в другом месте. «Я должен поймать Гремлина, чтобы использовать его в качестве отвлекающего маневра. Кинем его в озеро, и магам придется противостоять целой орде маленьких монстров». «Клифф», — обратился Неборг к слепому охотнику. «Пока я и Лютер будем вызволять принцессу из плена, вы с Анри нам должны повысить живучесть Лии». Поймать для нее шустрого зайку и добыть навык скользания будет лучшим решением. Лия, — переключился он на девочку, — ты, в свою очередь, должна приобрести пять осколков души. И не криви лицо. Я знаю, по какой цене ты продаешь зевакам ожерелье. Если хочешь быть с нами, придется раскошелиться. — Я никак не могу понять, зачем вообще так сильно рисковать, когда можно нанять мага, — снова возмутился Клифф. Он не упускал возможности подвергнуть слова Небора сомнению. «Во-первых, это дорого», — ответил Небор. «А во-вторых, никто из них не владеет тайной магией. Нашим врагам, а за горным хребтом их будет достаточно. Ничего не известно о столь редкой магической дисциплине. Это станет нашим значительным преимуществом. Кроме того, мне и самому нужно овладеть маной». «При твоих навыках мечника ты еще и на магию замахнулся?» «Да», — подтвердил Небор. — «как ты заметил, среди нас нет защитника. Магия холода позволит мне исполнять две роли сразу. Я буду атаковать и одновременно защищать вас». «А теперь, если ты закончил с расспросами, вернемся к проработке плана на случай, если что-то пойдет не так. Во-первых, в Академии могут остаться магии. А во-вторых, не исключено, что Крейга над ним заклинанием уничтожит всех гремлинов». Пока Нибор обсуждал план по вызволению Талины из Академии, Лютер еще сильнее погрузился в собственные мысли. Он смотрел на учителя и думал, правильно ли он поступает, что следует за ним. Даже несмотря на быстро разлетевшиеся слухи о том, что деньги спасли горожан от голода и вдохнули надежду на светлое будущее, он ощущал вину. Лютер никак не мог избавиться от мысли, что его руки испачканы в крови, а за спиной витает дух хранителя ключа, которого он убил. Златовласова юношу слишком тяготил тот факт, что помощь жителям Патрия стоила кому-то жизни. А то, что Нибор, Анрин, Клифф и даже малышка Лия воспринимали это как должное, наводило на мысль, что они куда больше похожи на преступников, нежели на авантюристов, которыми учил быть глава гильдии. «Выпьем же за то, чтобы у нас все получилось!» Поднял чашу с пивом и вернул Лютера к реальности Небор. «Уверен, нас ждут удивительные приключения и славные подвиги!» Лютер натянул фальшивую улыбку и ударил со своей кружкой о кружке товарищей. Сделал несколько глотков и произнес, «Я временно вас покину. Хочу пройтись подышать свежим воздухом». «Все в порядке», — поинтересовался Андрин. «Ты выглядишь подавленным?» «Ох, нет!» — тихо засмеялся златовласый юноша в попытке скрыть истинное настроение. «Просто устал. Много упражнялся с алебардой. Она сильно отличается от копья. А еще, как вы знаете, не спал всю ночь». Лютер встал из-за стола и направился к выходу. А клиф, который уже научился различать ложь по сердцебиению людей, шепнул Небору, «Парень врет». Подозреваю, что он хочет рассказать обо всем главе гильдии, и тогда нам не сдобровать. Может, стоит его остановить? Нет, совсем не нервничая по этому поводу, ответил Небор. Даже при всем желании он не сможет этого сделать. Когда он подойдет к главе вплотную, когда посмотрит ему в глаза, он поймет. Поймет, что единственный человек, которому он не безразличен, его названный отец не станет терпеть в своем окружении убийцу и вора. Этот страх не позволит ему произнести ни слова. Все произошло в точности так, как сказал Нибор. Вместо прогулки по городу Лютер направился в гильдию, где Кристофер Олдрак вместе с другими авантюристами собирался в излом времени. Старик часто сопровождал новичков, помогая им безопасно пройти испытания и заполучить редкие вещи. Лютер подошел к седому мужчине вплотную и тут же остолбенел. Страх того, что он вновь станет одинок, а может и вовсе окажется с позором на виселице, сковал его тугой цепью. Ведь Лютер мог остановить Небора. Рассказать Олдраку все намного раньше, но он этого не сделал. А потому являлся полноценным преступником, убийцей. Вместо слов признания Лютер пожелал Кристоферу удачи в предстоящей вылазке и поспешил выйти на улицу, где его уже ждал Небор. «Ну как? Подышал свежим воздухом?» Выдыхая белый пар, поинтересовался Небор. «Холодно сегодня. Может, сразимся? Покажешь, чему научился со дня нашей встречи, заодно и согреемся». Лютер невольно сглотнул. Теперь в его душе поселился новый страх. Страх того, что Небор догадался о его намерениях и может его убить. Не выказывая этого, златовлас и юноша приготовил лебарду к бою. Нападай, грубо приказал Небор. Я не уверен, что стоит, пробормотал юноша. Нападай, тебе сказано! Нанеси мне удар. Лютер нехотя взялся двумя руками за древка Алибарда и нанес рубящий удар. Небор с легкостью его парировал. «Почему ты остановился? Разве в реальном бою одного удара хватает, чтобы одолеть противника?» Лютер нанес серию ударов. На этот раз он вложил в них больше силы. «Хорошо, продолжай!» Небор атаковал в ответ. На снег упали и тут же погасли искры. Лютер сумел отразить выпад. «Сражайся! Сражайся так, словно на кону твоя жизнь! Ведь это единственное, что ты можешь!» Меч Небора прошел через защиту Златовласова юноши и оставил неглубокий разрез у него на плече. «Зачем? Зачем вы это делаете?» В Лютере вскипело злоба и обида на учителя, и он с энтузиазмом бросился в бой. Небор резко присел и сделал выпад. Лютер отразил его ударом ноги по рукам своего учителя. «Затем, чтобы ты вспомнил, ради чего стоит сражаться, и понял, что твоими врагами не всегда будут дикие звери и монстры. «Для того, чтобы ты уяснил, чтобы спасти свою жизнь и жизни товарищей, нужно не бояться использовать оружие. В схватке в любом случае кто-то умрет. От тебя лишь зависит, кто это будет. Ты или твой оппонент. Если твоя жизнь ничего не стоит, тогда опусти руки и дай себя убить!» Атаки Небора стали куда яростнее. Даже несмотря на длину алебарды Лютера, Небор держался к нему вплотную и продолжал атаковать с разных сторон. Этим боем бродяга хотел достучаться до Лютера, снять тяжкий груз с его плеч. Ведь со дня, как они покинули сокровищницу, Лютер ни разу не воспользовался новой алебардой. Юноша боялся, что если возьмет ее в руки, умрет кто-то еще. «Если твоя жизнь ничего не стоит, тогда опусти руки и дай себя убить!» — наседал Нибор. «Не могу!» — крикнул в ответ юноша. Меч Небора несколько раз сильно ранил Лютера, но не смог полностью опустошить индикатор его здоровья. и юноша отбросил переживания, кровь на руках и призрака за спиной, и стал сражаться за свою жизнь. «Почему?» – потребовал ответа наставник. «Потому что если я опущу руки, мир не станет лучше. Зло – мой отец останется безнаказанным, а люди продолжат страдать». «Верно». Резко отступил Небор и убрал меч в широкие ножны: Ты не можешь изменить прошлого. Но ты можешь стать сильнее, чтобы в будущем защитить себя и людей, которые тебе дороги. Да, я все понял, поклонился Лютер. Спасибо, учитель. Мне это сильно помогло. Готов вернуться за стол? У меня еще осталось пара сотен алов, которые можно спустить на бочку Хмельного. Отличная идея, учитель. Еще бы хорошо взять вяленые рыбы. Лютер. Да, учитель. С этой минуты обращайся ко мне по имени. Не думаю, что я это заслуживаю. Я хотел придать вас рассказать обо всем Молдраку. Я знаю. Но, будучи моим учеником, ты взвесил все за и против и принял правильное решение. Я горжусь тобой. Кто знает? Возможно, когда-нибудь именно ты займешь место местного барона, и тогда этот город наполнится новыми красками. Эпилог Вот и подошла первая книга цикла к своему концу. За это время мы успели познакомиться с миром простора и его обитателями, проникнуться харизмой бродяги Ника и с головой погрузиться в игру. Кто-то из вас может задаться вопросом, а где же обещанные баталии со знатью? Куда делась фея без крыльев и гниющий мертвец? Не переживайте, все продумано. Все вас ждет впереди. Не зря я назвал мир простором. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.